Демон тяжко вздохнул. Удвёт, что за беда? спросил Жыхорь. Дети, прогудел демон. Хворают? встревожился богатырь. Хуже, сказал демон. Ещё не оперились, а уж ничего во всей природе благословить не хотят. Совсем ничего, ужаснулся Жыхорь. совсем ничего, подтвердил демон даже от царя родного. И в кого не такие уродились? Действительно в кого? Богатырь сделал вид, что задумался. Ну да жизнь их выучит, рога побьломают. Нет, на самом деле прямо-таки ничегошеньки. Вместо ответа демон изронил слезу. Плачут демоны крайне редко, зато слёзы у них не простые, а горючие, вроде смолы. Если поднести к изроненной слезе зажжённую лучинку, то слеза загорится самым настоящим образом. Вот и сейчас она упала на землю, а земля была сырая, и демоническая слеза зашипела, пустив пар. и пошла в почву насквозь, прямиком в адские вертепы. Хорошо бы угодила она там прямо на макушку мироеду. Ха, пусть попрыгает. — Эй, не сиди, работать надо! — послышался голос. Невзор, оставив кабак на попечении дружка своего румяного бобуры, внимательно следил, чтобы кабальный богатырь без дела не оставался. Все работы на постоялом дворе уже давно были исполнены, теперь кабадчик на прополую отдавал Жихаре в наём за хорошие деньги. Богатырь уже вычистил все отхожие места в Столинграде, поставил десятка два домов взамен сгоревших в бунташное время, выкопал и оснастил срубами пару колодцев. Наниматели кормили работника сытно,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 Коль что уже и надумали ежели гибкую медную трубку, через которую жихры кормили во время смертного сна, приладить к котлу, а в котёл налить простой бражки, да начать кипятить её, поливая трубку холодной водой. Да и с трубки должна закапать мозголомная брага. Да кое хозяйство Жихар выдовал у Беломора. Когда же затея удастся, все люди из кабака переберутся с угощением к кузницу, а не взор пойдёт померу, как ему и полагается. Но до этого следовало ещё дожить. "Нечем мне тебя благодарить за добрую весть", вздохнув, сказал Жихар Демну. "Вот Один медный грош добрая старушка сунула и всех денег. Демон костяные уши поглядел на грош с презрением и задела с оплаченным ответом, сказал он. Покормить бы тебя, сказал джихарь, взвалил заострённое бревно на плечо и пошёл к изгороде. Демон взлетел с плетня и сел на бревно, точно выбрав такое место, чтобы работник не утратил равновесия, бредя по грязи. Вдвоём они быстро поставили бревно в заранее выкопную яму и забили его поглубже с помощью копра. Причём демон поднимал каменную шар бабу на